Глава 19. «Беги, негодница, беги!» Холлоуэй, 15 мая 1994 года. В 1994 году в тюрьме Холлоуэй у заключенных, предпринявших попытку побега, не было специальной униформы, в которой они выделялись бы из толпы. Тем, кто был склонен к побегу, разрешалось носить обычную одежду, как и всем женщинам, Даже сегодня женщины-заключенные могут не носить тюремную униформу. Все это благодаря закону, принятому в 1971 году. Исследования показали, что женщины-заключенные лучше следовали правилам, если им позволяли носить их одежду. Полагаю, психологически это позволяет им чувствовать себя более свободными и связанными со своей прежней жизнью что оказывает успокаивающее воздействие. Стоял теплый воскресный день, солнце светило, небо было бирюзово-голубым, и женщины из Холлоуэй, в том числе и я, надели одежду с короткими рукавами, чтобы не было жарко. Я, как старший надзиратель, заступил на дежурство в пункте управления в центре тюрьмы. Он выглядел именно так, как вы себе представляете с мониторами камер видеонаблюдения и большой картой тюрьмы на стене, на которой загорались маленькие лампочки при нажатии на тревожную кнопку или срабатывании пожарной сигнализации. Мы управляли телефонным коммутатором, и у нас был микрофон для связи с радиостанциями по всей тюрьме, рациями и так далее. Мы отслеживали все передвижения заключенных и транспортных средств на территории тюрьмы. Более того, у нас было полицейское радио, которое позволяло нам слушать разговоры сотрудников полиции. Это было очень полезно, поскольку так мы узнавали о любых серьезных происшествиях в нашем районе, которые нам требовалось отслеживать. Один из надзирателей смотрел на мониторы, пока я записывала именно заключенных которые приходили из разных корпусов на зарядку. У нас была огромная маркерная доска, на которой мы отмечали все передвижения. Не забывайте, что это было больше 20 лет назад. Сейчас все компьютеризировано. Почти все заключенные вышли в четыре тюремных двора, чтобы насладиться великолепной погодой мы старались выводить заключенных на улицу как можно чаще, так как это улучшало общее настроение и ими становилось проще управлять. Мелани Майерс была одной из тех, кого мы называем проблемным заключенным во всех смыслах. Она пробыла в Холоуи всего месяц, а ее уже внесли в реестр склонных к побегу. Ей было всего 19 лет, и, по всей вероятности, она должна была провести лучшие годы своей жизни за решеткой. Мэлла не обвиняли в убийстве. Она зарезала водителя такси во время неудавшегося ограбления. Подростку, с которым она была в машине, предъявили обвинение в непреднамеренном убийстве, менее тяжком преступлении. Видимо, они обвиняли в убийстве друг друга, но говорили, что именно Майерс, Ударила несчастного водителя ножом в сердце. Я слышала, что против нее собрали улики и что ее должны были признать виновной. Поскольку Мелани была жестокой и хитрой, как лисица, мы не хотели выпускать ее из поля зрения. Заключенных, внесенных в реестр, повсюду сопровождал как минимум один надзиратель с рацией и журналом. Место, время куда перемещается человек из реестра. Все это надзиратель должен был последовательно записывать. У Мелани было запоминающееся лицо благодаря торчащим ушам, как у Микки Мауса. Она была мулаткой с черными волосами, ростом 1 метр 78 сантиметров и ртом с опущенными уголками. Надзиратель, сопровождавший ее во двор, Связался по рации с пунктом управления. «Здравствуйте, МД. Это Альфа-1». МД был уникальным позывным для тюрьмы. Поскольку мы были в пункте управления, он был и у нас. «Говорите, Альфа-1», — ответила я. «Я сопровождаю заключенную из реестра во двор корпуса Браво». Разумеется, Браво — это корпус Б. Я записала информацию, и на этом было все. Женщины находились на солнце целый час. Было около трех часов дня, когда надзиратели начали заводить их обратно. Корпус за корпусом, двор за двором. Теперь я следила за телефонным коммутатором. Нам поступил звонок от человека с сильным ирландским акцентом. Здравствуйте! Весело начал он. «Не уверен в курсе, вы или нет, но я сейчас нахожусь в холлоуэй касл местной пивной. И я только что видел, как заключённая перепрыгнула через забор и пробежала мимо паба. Моя первая мысль — этот парень выпил слишком много пива. Звонки розыгрыша были распространены. Не могли бы вы спросить Майру Хиндели, во сколько она выйдет играть? Это классика». Хотя Майры нет в Холой с 1974 года. Другим фаворитом была героиня Дирдри из сериала Улица коронации». Когда ее отправили в тюрьму в сериале, нам стала поступать бесконечная череда звонков с просьбой освободить ее. Освободите Дирдри! Ей не место в тюрьме! Почему вы не можете ее выпустить? Такая ерунда! У этих людей было слишком много свободного времени. Поэтому, когда нам позвонил нетрезвый мужчина и сообщил о побеге заключенной, у меня возникли обоснованные сомнения. Тем не менее, я бы никогда не проигнорировала то, что могло стать потенциальной угрозой безопасности, даже если это было похоже на розыгрыш. Я связалась по рации со старшими офицерами из каждого корпуса, и попросила их поторопиться, развести заключенных по камерам и всех пересчитать. Услышала много возмущений. «Просто сделайте это», — подчеркнула я. «Мне нужно знать, нет ли сбежавших». «Еще одна порция». «Что? Вы шутите?» «Хотите, верьте, хотите, нет». Но побеги были редким явлением. «Отсюда и такая реакция». «Давайте скорее», — торопила я. Лучше было перестраховаться, чем потом жалеть. Вскоре после этого мне позвонила сотрудница Альфа-1. Она задыхалась, паниковала, была на грани гипервентиляции. «У меня трое пропали!» — завопила она. «Трое проклятых заключенных пропали, и одна из них в реестре!» «Черт возьми!» Парню из паба не показалось. Мне нужно было как можно скорее предупредить Скотланд-Ярд. В пункте управления была прямая линия связи с полицией. Это был телефон ярко-красного цвета, и как только мы поднимали трубку, производился звонок в полицию. По очевидным причинам мы называли его Бэтфон. Его проверяли каждый день, чтобы удостовериться в исправности аппарата. Сердце неистово стучало, пока я ждала ответа детектива. «Скотланд-Ярд?» Не знаю почему, но каждый, кто снимал трубку, всегда был суров. «Это старшая надзирательница Ванесса Фрейк из тюрьмы Холлоуэй. Мы полагаем, что у нас есть сбежавшие заключенные. Трое заключенных пропали. Нам позвонил предполагаемый свидетель. Предполагаемый, потому что я не знала, Насколько пьян он был, находившийся через дорогу во дворе паба Холлоэ Касл, и сказал, что он видел, как минимум, одна заключенная спрыгивает за забора. Сказала я, поеживаясь, одна из них в реестре склонных к побегу. Мне было крайне неловко сообщать Скотланд-Ярду, что заключенная, помеченная, как склонная к побегу, все же сбежала. Щеки стали почти такими же красными, как телефон. Черт возьми! Последовал ответ. Пока к нам мчалась полиция, цирк внутри тюрьмы продолжался. Проведя еще одну перекличку и убедившись, что остальные заключенные находятся в камерах, мы должны были обыскать тюрьму сверху донизу. Полиция приехала в течение нескольких минут. Без преувеличения. Полицейские приступили к работе, отцепив периметр тюрьмы и начав обыск всех близлежащих районов. Мы обязаны были удостовериться, что Мелани Майерс и ее банда не прячутся где-то внутри. Мы не были до конца уверены, что тот мужчина говорил правду. Вполне возможно, что он был частью альтернативного плана побега. Планы действий в чрезвычайной ситуации, за исполнением которых следили дежурный надзиратель, начальница тюрьмы Джент Кинг и районный менеджер, выполнялись в полном объеме. Мы были настолько заняты, что нам даже некогда было сходить в туалет. Потребовалось около трех часов, чтобы тщательно обыскать тюрьму и ее территорию, учитывая, что было воскресенье, и в нашем распоряжении находилась только половина сотрудников. Убедившись, что они действительно сбежали, мы больше ничего не могли сделать. Их поимка была задачей полиции. Теперь мы должны были собрать ряд показаний и выполнить гору бумажной работы. Свидетели сообщили, что они видели, как Мелани и две другие женщины звонили из телефонной будки, расположенные рядом с тюрьмой, а затем шли пешком по Камден-Роуд на север. Весь вечер я бегала, как обезглавленная курица. Ушла с работы уже после двадцати трех, хотя на смену заступила в шесть тридцать. Я была измотана. Понадобилось некоторое время, чтобы выяснить, как три женщины, находившиеся в предварительном заключении, смогли сбежать, поскольку им удалось, казалось бы, невозможное. Они разбили стеклянную дверь в задней части бассейна. Да, в Холлоуэй был настоящий бассейн для заключенных. Оттуда им каким-то образом удалось забраться на крышу. Поскольку все корпуса были соединены, они бежали по крышам до самого забора, примыкавшего к последнему корпусу. В то время на заборе еще не было колючей проволоки. Городской совет запретил ее, поскольку она была бы неприглядной для жителей соседних домов. Отсутствие колючей проволоки значительно облегчило женщинам задачу. Тем не менее, высота забора составляла 3,5 метра. И Мелани получила травму при приземлении. Мы знаем это, поскольку ее поймали через 4 дня, когда она обратилась в больницу святого Варфоломея в центре Лондона с травмой спины. Она зарегистрировалась под другим именем, но к тому времени ее фотографию показывали в каждом выпуске новостей, поэтому она не могла остаться неузнанной. Двух других женщин, Джин Джарвис, обвиняемый в краже со взломом, и Стефани Осборн, находившиеся в предварительном заключении за торговлю наркотиками, тоже в итоге поймали. Все сотрудники, дежурившие в тот день, в том числе надзирательница, упустившая из виду Мелани и двух других заключенных, стали частью масштабного внутреннего расследования, заказанного тогдашним генеральным директором тюремной службы Дереком Льюисом и контролируемого начальником тюрьмы строгого режима Лонг Лартин. Никто не был признан виновным. Побег стал возможен из-за множества проблем, включая слабую охрану и отсутствие колючей проволоки на заборе вокруг тюрьмы. Надзирательница, не пересчитавшая заключенных во дворе, обычно прекрасно справлялась со своими обязанностями. Это была глупая ошибка, но ее могли совершить многие из нас. Это напомнило всем нам о том, что расслабляться нельзя. Та надзирательница была сильно расстроена, и над ней подшучивали еще несколько месяцев. Что касается колючей проволоки, городской совет сразу одобрил ее установку.